Он сидел перед компьютером довольно долго, ни о чем не думая. Разговор высосал из него все силы, как последний километр в марафонском забеге. В это трудно поверить. Гэри Стальберг приезжает в Стокгольм. Что будет дальше? С какого конца взяться за дело Лондон представлял смутно? Устроить экскурсию в Фалунду? Вряд ли это возможно. С таким же успехом можно явиться в канцелярию правительства в Руссенбаде и потребовать, чтобы Юхрен Сверд немедленно покинул свой пост. Но это как раз то, чего они должны добиться. Если Герри Стальберг напишет об этом статью так, как он умеет, то Сверду не устоять, хотя... «Они и тут могут занять круговую оборону. У Сверда полно подельников, включая полицию и службу безопасности. А, возможно, и армия на его стороне». Хотя Лондон почему-то сомневался. «Он нашел номер Николаса и набрал его тоже в скайпе». «До приезда Стальберга они должны собрать всю возможную информацию, в том числе и ту, что удалось получить Хансу Кристиану. В худшем случае придется съездить в его квартиру в Накке. Опасно, но...» «Выхода нет». «Не высовывайтесь», — посоветовал Стальберг. «Будьте крайне осторожны». Лондон посмотрел на задернутые окна. Жалюзи так и закрыты, как и в тот день, когда он забрал Молли. А сейчас кто-нибудь сообразил, что он дома? Может, разговоры слышны соседям? Ландон торопливо сдвинул движок регулировки громкости налево почти до минимума.